На одной двери красовалась табличка «Не беспокоить». Когда дверь открылась, я успела заметить напряженные лица людей, собравшихся у покерного стола. «Вы небось воображаете, что у вас там высокие ставки?» — подумалось мне. «Эх, ребята, попробовали бы вы сыграть в мою игру». На мой вопрос «Куда мы идем?» Кевин не ответил. Но на следующей развилке мы повернули налево, покинули игровую зону и оказались в другой, на мой наметанный взгляд, походившей на торговую. Причем торговую зону высочайшего класса. Правда, оценить ее по достоинству мне не удалось. Кевин потащил меня мимо бутиков к лифтам, находившимся под присмотром вежливых, но бдительных охранников. Меня пропустили лишь после того, как я предъявила свою карту. Мы вошли в лифт, и беззвучно-стремительно стали возноситься в стратосферу. «Как же ты все-таки сюда попала?» — спросил меня Кевин, когда мигающие цифры показали, что мы миновали 25 пятый этаж. «Мне просто любопытно». И я была мертва. «О, блин!» Он вытаращил глаза. «Вот так экстрим!» «Не то слово». Он явно не мог понять, вру я или нет, но особого значения это не имело. Лифт остановился, и мы вышли всего на этаж ниже последнего. Далее нас ждал путь по элегантному коридору, такому длинному и широкому, что там впору было устраивать гонки на колесницах из фильма Бенгур. За последней дверью слева находился номер Кевина. Дверь распахнулась от прикосновения, и я ощутила едва уловимую волну силы. Это была энергия огня. Парнишка обдурил электронный замок с помощью электрического разряда. Прямо скажем, он продвинулся вперед. Когда я видела его в последний раз, его умений хватало только на то, чтобы крушить, дохапать. Оказавшись внутри, я увидела, что Кевин обосновался в президентском, но, по меньшей мере, вице-президентском люксе. Просторном, обставленном роскошно, но без излишеств. Мебель производила впечатление настоящего антиквариата, а если и попадались копии, то великолепной работы и прекрасного вкуса. Отпустив наконец мою руку, Кэвин закрыл дверь и, шаркая по французскому ковру, направился прямиком к манящему богатым выбором бару, где и налил себе стакан виски Джимбим. Я благоразумно подавила естественное желание напомнить ему о том, что несовершеннолетним еще надо дорасти до крепких спиртных напитков. Вместо этого огляделась по сторонам и поинтересовалась. Где Джонатан? Тут неподалеку. Буркнул Кевин, покачав стакан. Скорее всего, он не имел об этом ни малейшего представления. — А бутылка у тебя при себе? — Ты что, травки обкурилась? Так я тебе и сказал, где ее храню. Ой, можно подумать, мне это надо. А вот как насчет. Я щелкнула пальцами по шее, и Кевин, поняв без слов, плеснул виски в другой стакан и протянул мне один глоток и. Ум жидкий огонь прокатился по горлу струйкой лавы. Бывают же в жизни счастливые мгновения. Мой стакан был уже почти пуст, когда вдруг послышался чей-то голос. «Кайфуешь?» Он раздался из того угла комнаты, где перед окном во всю стену «Ах, что за вид на танцующие фонтаны!» стояло пузатое кожаное кресло. Я опустила стакан и сделала пару шагов, чтобы разглядеть говорившего. То, что там расположился Джонатан, меня, конечно, не удивило. Сидел расслабившись, совершенно непринужденно. Голова откинута. Глаза полузакрыты, ноги заброшены на бесценный антикварный столик, спутать который с подставкой для ног было решительно невозможно. Несколько долгих секунд я позволила себе молча его рассматривать. С виду мужчина средних лет, светлый, слегка сидеющий шатен, жилистый, как легкоатлет, одет в линялые голубые джинсы и зеленый флисовый пуловер. на длинных ногах что-то вроде палубных туфель. Этакая небрежная непринужденность, которую гоняющимся за модой туристам, тем внизу не повторить и в мечтах. Из всех знакомых мне джинов он один имел человеческие глаза. Во всяком случае, такими они казались на первый взгляд. Мрачные глаза. Я могу говорить об этом со всей ответственностью, потому что мне довелось заглянуть в самую их глубь и убедиться, что они не просто темные, они черные, бездонные и таящие угрозу. Джонатану не требовалось усилий, чтобы произвести впечатление. Ему достаточно было показаться. «Ну?» — сказал он, даже не посмотрев в мою сторону. «Стоило мне тебя ненадолго оставить и, опа, ломишься сюда впереди всего человечества». — Да, выживать ты мастерица. Отдаю тебе должное. — Ну и как тебе теперь? — Не то, чтобы совсем уж отвратно, — ответила я, нутром ощущая дрожь, происходившую на уровнях, воспринимать которые я вроде бы уже не могла. Может, все-таки во мне осталось что-то от Джина? — А тебе? — Прекрасно. Он насмешливо улыбнулся. — Слушай, — Насчет всего этого, ты же понимаешь, ничего личного. Просто способ обходить острые углы. Кевин сказал мне, что ни один жрец не должен попасть сюда живым. Ну вот. А умереть на время перемещения – это отличная стратегическая идея. Джонатан поднес к губам бутылку пива и сделал большой глоток. Потом спросил. «И как? Тебя тварят за это премию?» «Ага». Подарочный сертификат и особое место на парковке, буркнула я. Ты не возражаешь, если я присяду? Он пожал плечами и указал на стоявший в нескольких футах от его кресла изящный обитый парчой стул. Я села и разгладила потными ладонями юбку. Кевин продолжал торчать у бара, глушил с задиристым видом Джимбим. Итак, улыбнулся Джонатан. Мне эта холодная и жесткая улыбочка совсем не понравилась. Надо думать, тебя послали сюда, чтобы заключить сделку. И что, интересно, ты можешь мне предложить? Говорил он так, будто его хозяина, пусть номинального, и близко не было, от чего мне стало не по себе. Конечно, я понимала, что мальчишка недостаточно самостоятелен, чтобы управляться с Колли, не то что с Джином. «Но...» «Ничего», — честно ответила я. «Но кроме разве что возможности отозвать жрецов и дать Кевину шанс. Но это все же лучше, чем ничего. Мы ведь оба с тобой знаем, что долго ему тут при любом раскладе отсиживаться не дадут». Я зря тратила свое красноречие. Выражение лица Джонатана не изменилось. В непроницаемой глубине его глаз... Не отразилось и намек на заинтересованность. Можно подумать, меня это волнует, буркнул он. Есть у тебя в запасе что-нибудь еще? Мне стоило догадаться. Ты все еще хочешь заполучить бутылку Дэвида? Так вот, у меня ее больше нет. До меня, увы, слишком поздно дошло, что без Дэвида Джонатану нет никакого резона оставлять меня в живых наоборот. «Лучше бы от меня избавиться». «Дэвид, конечно, погорюет, но рано или поздно, а по меркам джинов и века, значит, не так уж много, все нормализуется. Когда-нибудь Джонатан найдет возможность его вызволить. Будет даже проще, если Дэвиду не придется больше беспокоиться обо мне». «Я понимаю, что ты отдала его не по собственному желанию», сказал Джонатан. «Кто его забрал? Куда?» Он по-прежнему сидел в небрежной, расслабленной позе, но меня этим было не провести. Я чуяла в воздухе что-то странное. Кевин стоял неподвижно, глядя на Джина, словно в ожидании указаний, как будто традиционная схема отношений хозяин-слуга в данном случае перевернулась с ног на голову. — Его забрали жрецы, — ответила я. — От меня тут ничего не зависит. А если ты попытаешься добыть его, то спровоцируешь настоящую войну. Ты так говоришь, будто это плохо. Джонатан сбросил ноги с антикварного столика и встал. Его наполняла энергия, вызывавшая у меня внутреннюю дрожь, неуемная, кипучая, питаемая из непонятного мне источника. — Или ты думаешь, нам этой войнушке не выиграть? — спросил он. — Я знаю, что вам этой войнушке не выиграть. Но главное, погибнет очень много людей, а ведь этого никто из нас не хочет. Во всяком случае, я на это надеялась. Джонатан подошел ко мне, руки в карманах, и посмотрел мне в лицо сверху вниз. Глаза его были темны, и лишь где-то в густых глубинах угадывалось ледяное свечение, как будто там умирали звезды. «Не воображай, будто ты понимаешь, чего я хочу». Сказал Джин, человеческая жизнь так мало стоит. Существует только одна раса, которую я намерен защищать. Вы используете ее, приводя в упадок, мой народ. И если на пути к его благу встанет война со жрецами, что ж, тем хуже для вас. Я не позволю вам больше обращаться с нами, как с игрушками. — Эй! — подал голос Квин. Оказалось, пока все мое внимание было сосредоточено на Джонатане, он подошел и теперь стоял у меня за спиной. «Погоди минуточку!» «Тихо!» — шикнул на него Джонатан. «Я с дамой разговариваю». Внезапно, словно от сильного толчка сзади, заскользил, ускоряясь мой стул. Я вскрикнула. Джонатан отступил в сторону, и меня понесло прямо к огромному окну. Попытка зацепиться ногами, а ковер ни к чему не привела. Я понимала, что сейчас последует удар и эффектное падение с предпоследнего этажа. Джонатан остановил стул перед самой стеклянной стеной.